«А вот и меры», — весело сказала Ирина Петровна и извлекла из фарфоровой штучки, которая стояла на столе, две маленькие таблеточки. Ника заинтересовалась. «Что это такое?» «Препараты, которые должны быть у каждой женщины. Ну, скажем так, не слишком юного возраста. Мы же понимаем, что мы не юные девицы». «Понимаем», — согласилась Ника. «А раз понимаем, то должны знать, что это климодинон. А это мастаденон. Даже в моем возрасте можно выглядеть отлично и чувствовать себя прекрасно. Никаких перепадов настроения, нервы в порядке, сон чудесный. И если про эти препараты не забывать, твоя сказочная красота навсегда останется сказочной. Моя красота, — пробормотала Ника. Никогда в жизни она не думала о себе, как о красавице. — Ну да, — легко согласилась Ирина Петровна. — А как же иначе? В определенном возрасте изменения неизбежны, дорогая, но это просто изменения и больше ничего, особенно если у тебя есть средство спасения. Разве я думаю о головной боли или, не дай бог, каких-то неприятных ощущениях в груди? Не нужно мучить себя. Себя нужно любить и поддерживать как раз с помощью климодинона и мастодинона. Это ангелы-хранители женщины элегантного возраста. Она налила воды из графина, и с любовью посмотрела на свои таблетки. «И это не какие-то там никому неизвестные пищевые добавки», тут она фыркнула презрительно, «а проверенные и надежные препараты». Она отправила их в рот, запила и посмотрела на Нику. Запомнила? Все очень просто. И даже в рифму. Климодинон и мастодинон. Ника улыбнулась. Запомнила. Ну и отлично. «Теперь давай пить кофе и разговаривать о любви». Из разговора о любви ничего не получилось. Ника была не в своей тарелке. Зато Ирина Петровна разливалась с соловьем, и все про Олега. Как рос, чем болел, какой был умный в школе, и как потом научные статьи писал, какие подавал надежды, и оправдал, оправдал. Только вот семьи нет. Была и не стала. И Машка от него уже отвыкла. Она как-то сразу отвыкла, очень быстро. Хотя мы все время общаемся, и мать этому не препятствовала чести и хвала. «Машка — это дочь?» «Ну, конечно!» «Так что, слава Богу, дорогая, что ты нашлась!» «Или, может быть, твоему преподобному слава?» «Ну, о котором тебя расспрашивал мой сыночек!» Серафиму Саровскому сквозь зубы поправила Вероника. У нее не было никакого восторга по поводу того, что она нашлась. Да и не находилась она вовсе. Эта красивая женщина, так похожая на Любовь Орлову из кинофильма «Весна», все придумала от первого до последнего слова. Еще Вероника маялась от того, что голубенький свитерок так некрасиво ее обтягивает, и от того, что Федор должно быть давно дома и ждет ее, а она сидит тут, как девушка на выданье с мамашей и жениха, и болтает невесть о чем. И Олег Петрович пропал так надолго. Зачем она согласилась остаться? Впрочем, он сказал, что она должна, и это было чистой правдой. Очень ловко Ирина Петровна выспросила ее про Федора и про бывшего мужа. Сочувственно подцокала, когда выяснилось, что никто и никогда им не помогал, и Вероника нервничала все больше и все чаще посматривала на часы. Олег приехал только в начале одиннадцатого, очень сердитый. Следом за ним ввалился Гена, и Ирина Петровна тут же объявила, что Геночка должен отвезти ее домой, и стала шумно прощаться и целоваться с Вероникой. — Чем вы ее так воодушевили? — устало спросил Олег, когда за матерью и водителем закрылась дверь. Сто лет не видел ее в таком энтузиазме. Серафимом Саровским. Что? Вот так. Мне тоже давно пора домой, Олег Петрович. Я должна ехать. Федор, наверное, нервничает. Федору я позвонил, возразил Олег Петрович. И Вероника уставилась на него во все глаза. Слушайте, да не смотрите вы на меня так. Я позвонил и сказал, что сам привезу вас, когда освобожусь. Вы? Если вы будете все время переспрашивать, я больше не скажу ни слова. Пригрозил он и куда-то ушел. Вероника растерянно постояла возле входной двери. Впрочем, кто их разберет, которая входная? Может, вот эта, а может, соседняя? И потихоньку двинулась в сторону комнат. Изобрела куда-то не туда, и вдруг оказалась с ним нос к носу. Он был в джинсах и белоснежной рубашке с закатанными рукавами. Вероника отвела глаза. В ее жизни нет и не может быть никаких мужчин, особенно таких, как этот, богатых, уверенных, знающих о жизни все. Ей 45 лет, она толстая, бедная, работает в музее. Ей нет и не может быть никакого дела до его джинсов. Тем не менее, почему-то именно от джинсов она не могла глаз оторвать. Есть, хотите? Нет, врете. Олег Петрович, может быть, я домой поеду? А вам не интересно, кто убил Василия Дмитриевича и подставил вашего сына? Совсем? А вы знаете, кто убил? Знаю. Когда вы узнали? Вот только что и не я один мы с геной узнавали. Между прочим, прекрасной барышне Виктории и вашему сыну это очень даже интересно. И я на силу от них отвязался. Да и то не знаю, отвязался ли. Виктория девушка напористая. Что значит «отвязались»? Они собирались к нам нагрянуть. Вероника покачнулась и ухватилась рукой за какой-то латунный столбик, оказавшийся торшером. Нагрянуть? К нам? Ну да, сюда, ко мне. Я так понял, что барышня поджидала Федора, и когда он вышел из музея, повезла его на свидание. Все как у нас с вами, я тоже ждал вас с работы и повез на свидание. Олег Петрович начала, Вероника умоляющий Я вас умоляю, не нужно так со мной разговаривать, я же не одна из ваших многочисленных поклонниц, честное слово. Спасибо вам большое за Федора, и если нужно будет привлечь специалистов к экспертизе иконы, я непременно таких найду. Я даже не знаю, чем мне вам отплатить за Федора и за все, что вы сделали для нас, для меня. Есть вещи, за которые нельзя платить, возразил он. Кстати сказать, я сам только недавно это понял. Быть благодарным можно, а платить нельзя. Вы понимаете? И может будем уже говорить друг другу «ты»? В конце концов мы вместе учились и сегодня вступили в преступный сговор. В какой сговор? Преступный! Повысил голос Олег Петрович. В это время в глубине квартиры мелодично заиграла какая-то музыка. И Олег Петрович сказал непонятно. Вот видите, что я вам говорил, а вы слушать не хотите. А что вы мне говорили? «Говорил, что Виктория очень активная девушка. Вот что я вам говорил». После этих слов Олег обошел Веронику, и она пошла за ним и снова чуть не упала, когда в огромном холле возле входной двери увидела своего сына Федора и неуемную Викторию. «А вот и мы», — провозгласила неуемная, — «Олег, ты хотел от нас отделаться?» «Ну, от Федора отделаться проще простого, а от меня нетушки. Мы вам поесть привезли». «Отлично», — оценил хозяин дома. «Олег Петрович, мы просто так заехали», — забормотал Федор. «Мы сейчас уедем». «Мам, привет, вы не обращайте на нас внимания, мы сейчас же уедем». И тут он дернул Викторию за полу ее шубки. Вероника смотрела на них и не понимала, что происходит. «Пошли». И снова дернул. «Я тебе говорю, пошли». «Ах, отстань, Федор, Олег должен нам все рассказать. Мы же не зря старались, коллекцию возвращали, Я даже скандал закатила. Бедная старикашка из гардероба чуть не помер, и все зря». «Нет, уж так не бывает, и в магазин мы зря, что ли, заезжали. Вон сколько всего купили, и все вкусненькое». «Ну, это понятно», — заключил Олег Петрович. «Проходите». «Федор, возьми мою шубу. Вы знаете, Вероника Павловна, мы в соседний дом часто приезжаем, который на углу, там у нас друзья. Но этот лучше, правда?» Вероника пожала плечами. «Федя», — тихо спросила она у сына, — «что происходит? Он тоже пожал широченными плечами». Глаза у него блестели, волосы лезли в лицо, и выглядел он совершенно счастливым. Ей-богу, когда он сказал ей, что украл коллекцию, ей было не так страшно. Куда его несет? Ее мальчика, ее глупого доверчивого мальчика, который вечно попадает в какие-то ловушки. Сначала он неистово любил отца, потом украл серебро и бронзу из музея, чтобы доказать отцу, что она многое способен, а теперь вдруг решил дружить с этими людьми?» Он не понимает по молодости лет и доверчивости, что с ними нельзя дружить. Они появились в их жизни, как джинны из лампы Аладдина, появились внезапно, и также внезапно исчезнут. «Вероника Павловна, вы не волнуйтесь так, Олег нам все расскажет, и я отвезу Федора домой. И вас отвезу, если захотите». «Федор, что все это значит? Зачем ты приехал сюда? Тебя разве сюда звали?» «Ах, Господи, ну, конечно, нас не звали, ну и что?» Мы же хотим знать, в чем тут дело, и кто во всем виноват». А Олег уже знает. Он позвонил и сказал, что все выяснилось. «Правда же, Олег?» «Истинная правда», — сказал Олег Петрович. «Ника, отстань от детей. Что ты хочешь, чтобы они тебе сказали? Что они больше не будут? Ну, они так не скажут, и успокойся». «Олег Петрович, вы не понимаете. Я, кажется, просил тебя называть меня на «ты». «Мы с Федором уже два часа на «ты», — похвасталась Виктория. «Федор, ты любишь цыплят по-французски?» «Ой, вы знаете, мы прибежали в магазин, похватали первое, что под руку попалось, и убежали. Очень есть хочется!» Она подхватила с полу какие-то многочисленные вкусно шуршащие мешки, которые Федор тут же у нее отобрал, и они оба потащились вглубь квартиры. От них остался тонкий шлейф странного аромата. Пахло весной, нарциссами и талой водой. Ника осталась с Олегом Петровичем. «Пойдем», — предложил он, — «или ты все еще хочешь уехать?» «Это ужасно», — выговорила Ника. «Это все гораздо ужаснее, чем то, что было». Он пожал плечами. «Ты все равно ничего не сможешь изменить. По крайней мере, сию минуту. Они только что купили цыплят, и теперь намереваются их съесть под хорошую детективную развязку. Это же очень понятно. А моя в Лондон собралась знакомиться с родителями какого-то крокодила, про которого я знаю только, что он принципиально не летает бизнес-классом». «Маша?» Он удивился. Ты знаешь, как ее зовут? Ах да, три часа наедине с моей мамочкой, конечно же. У тебя очень красивая и умная мать, — зачем-то сказала Вероника. Я знаю, — согласился Олег. А вот и Гена. Здрасте, Олег Петрович. У вас тут полный кворум, как в доме. У нас тут гораздо лучше, чем в доме, Гена. Только двери все равно надо на замочек запирать. бы мне ваши денежки да ваши возможности, я бы не только охранную систему поставил. Я бы себе такой умный дом забабахал, только держись. У наших соседей по даче, умный дом, поделился с Никой Олег Петрович. Гений это не дает покоя. Только они свет все время выключают. Напряжение скачет и компьютеры виснут. Поэтому, когда они хлопают в ладоши в гостиной, в туалете спускается унитаз. А по программе должен загораться мягкий вечерний свет. Да ладно вам, Олег Петрович, но при чем тут сортир? А вот то, что вы дверь не запираете, это факт. А был бы умный дом, он бы сам запирал. «Или воду спускал в сортире», — добавил Олег Петрович. «Пошли, Ника!» Пока они беседовали про соседей по даче, Федор с прекрасной барышней накрыли на стол. Вернее, не на стол, а на стойку, за которой чаевничали прошлой ночью. Барышня грызла куриную ножку, а Федор жевал яблоко. «Ну?» — оторвавшись от ножки, вопросила Виктория. «Кто убил Василия Дмитриевича и спер шкатулку?» «Мой компаньон Виктор Иванович Назаров». Сообщение не произвело на слушателей никакого впечатления. Виктория опять принялась за ножку. Федор пожал плечами. Лишь только Вероника ловила каждое слово Олега. «Поверить не могу», — сказал Гена. Он так и стоял в отдалении и к столу не приближался, соблюдал субординацию. «Вот честное благородное слово, Олег Петрович, не могу поверить, и все тут». Придется поверить». «А зачем он это сделал?» «Я думаю, чтобы заполучить икону». Он у нас такой правильный, набожный благородный человек. «Набожный человек не может никого убить», — это Вероника сказала, «если только он на самом деле набожный». Да в том-то и дело, что он набожный в таком современном смысле. Несколько лет назад Назаров по случаю приобрел антикварный секретар. В потайном ящике обнаружил письмо, где говорилось, что в Демидовской коллекции, похоже, есть подлинник иконы преподобного старца. И решил, что должен ее получить. но чтобы стать еще более набожным и правильным человеком. Его в Тульской области очень любят. Он там церкви то и дело реставрирует». «Олег, ты говоришь как-то странно», — заметила Вероника. Имя Зарова ей было неизвестно, и она сразу успокоилась. «Мы поехали по адресам, которые выяснил Гена. Федор отдал ему свой телефон, и оказалось, что с угрозами ему звонили всего с двух номеров. Один в квартире у его подруги, а другой в баре, где она работает. Все как и предполагалось». «Светка?» — пробормотал Федор и покраснел, как рак. «Кто такая Светка?» — спросила Виктория. Глаза у нее сделались колючими. Федор рассказал ей о том, что Василий Дмитриевич заказал ему ценности, а она натравила на него своих барбосов. Они стрясли с него деньги и собирались стрясти еще и ценности. Но мы их опередили. Гена сегодня с ними поговорил по-дружески, объяснил, что такое хорошо, а что такое плохо. Перевоспитать их нам вряд ли удалось, но запугали мы их основательно». Те пять тысяч, что Федор получил от Василия Дмитриевича, они нам отдали. И при этом еще плакали от раскаяния. В общем, Вероника Павловна, они больше вас не потревожат». «Это точно», — подтвердил Гена с удовольствием. Назаров приехал на Фрунзенскую, убил старика, забрал шкатулку, единственное, что его интересовало. Но иконы там уже не было, он не мог этого знать. Икону незадолго до этого у Василия Дмитриевича забрал я». Он вернулся, когда понял, что ее там нет, и даже стрелял в нас. Он думал, что за иконой явился Федор, который как-то про нее прознал, и решил просто пристрелить его, и дело с концом. Все бы сошлось, нашли бы коллекцию и трупы двух преступников. «Как пристрелить?» — вскрикнула Вероника. «Из пистолета». Она нас оказалось много чего, он никак не мог ожидать. Да и Гена у нас, профессионал. Машины моей он не видел, потому что она стояла за углом. Зачем ему было убивать? «Ну зачем, из-за иконы?» «Все просто. Убил, чтобы убрать свидетеля, который знал заказчика. А на преступление решился из-за славы родителя», непонятно объяснил Олег Петрович. «Все очень просто. Он вернул бы православной церкви подлинник Серафима, патриарх бы его наградил, и он бы стал благодетелем и отцом родным на многие годы вперед. А для него это важно. А шум вокруг кражи ему был нужен только для того, чтобы бросить подозрение на Федора». Очевидно, он планировал его убрать с самого начала, поэтому он позвонил в музей, когда удостоверился, что коллекцию у Василия Дмитриевича. «А откуда вы... Откуда ты узнал, что это именно он?» «У Василия Дмитриевича есть система видеонаблюдения». «И ты о ней знал?» «Я ее ставил», — подал голос Гена. «Я когда шкатулку в антикварной лавке искал, диск из компьютера забрал, а дома посмотрел, только и всего». Гена ее ставил, а Назаров о ней ничего не знал, хотя мы оба были давними клиентами старика. Все просто доломоты в зубах. Все помолчали. Мне показалось, что Петр Ильич догадался, что это я украл, — задумчиво сказал Федор. Он со мной сегодня так разговаривал, что это было совершенно ясно. — Это даже нам на руку, что ваш Петр Ильич догадывается, — сказал Олег Петрович. — Почему? — удивился Федор. потому что придется еще решать вопрос с иконой и к тому же возвращать шкатулку. Думаю, что с ней все будет проще, но... Просто потому, что для нее не нужна огромная сумка. И заходы, и скандалы, по которым такая мастерица Виктория больше устраивать не придется. Да, пробормотал Федор себе под нос, еще ведь шкатулка. А где она? У меня в машине, рассматривая потолок, сказал Гена. Как? Как вы? Откуда она? Или вы уже... олег ты что его уже арестовал этого твоего назаренко спросила виктория не назаренко а назарова виктора ивановича я с ним проработал много лет я его к старику привел василий дмитриевич ему однажды спаса нерукотворного добыл и он еще благодарил и говорил что бог его не оставит а потом взял и убил старика олег а как ты у него забрал шкатулку выходит он все уже знает его же нужно арестовать да федя да вероника павловна Олег поморщился. «Я тебя умоляю, не трещи ты так, ради бога!» Виктория обиделась. «Ну и пожалуйста! Я вообще могу уйти и не слушать! Подумаешь, какой важный! Я ему мешаю!» Но не ушла, а уселась на высокий стульчик и подперла ладошками щеки. Решила, что больше не скажет ни слова. Вероника сложила руки на груди и стала ходить по квадратикам паркета, внимательно глядя себе под ноги. «Олег Петрович!» Но ведь если этот ваш Назаров окажется в милиции и признается, что это он во всем виноват то есть вы заставите его признаться, тогда все всплывет наружу. Она беспомощно посмотрела на Олега, а потом на своего сына. Ну что, Федор украл из музея коллекцию? И тогда непонятно, зачем мы ее с таким трудом возвращали, а, Олег Петрович, вот именно. Что вот именно? Федор заправил за ухо вываливающуюся прядь и решительно выдал что-то в том смысле, что если уж на то пошло. Он во всем виноват, он и будет отвечать. И поэтому, если нужно, сам пойдет в милицию и во всем там признается. В смысле, обо всем расскажет». Гена Березин фыркнул и покрутил головой. «Олег Петрович», — Вероника перестала ходить, остановилась возле Олега и уставилась ему в лицо. «Но ведь так не может оставаться. Этот ваш компаньон убил человека, и он должен быть наказан, а наказать его может только закон. В данном случае этим законом буду я». «Как?» Олегу не хотелось ничего объяснять. И он слишком устал за этот бесконечный день, и вообще устал от непонимания, от того нового, что вдруг на него навалилось, от всех этих чужих людей, которые почему-то казались ему своими. Он не хотел объяснять и понимал, что придется. Назаров убил, потому что хотел заполучить икону, а она ему не далась, он улыбнулся Веронике. Ей одной. Она сразу ушла к другому человеку, то есть ко мне. Значит, я. И буду разбираться дальше. Но как? Да, очень просто. Шкатулку мы у него забрали, и Федор ее вернет в музей. Это не целая сумка серебра и бронзы, это просто большой сверток. Он принесет его в своем рюкзаке и положит в хранилище. Завтра же. Завтра же, Федор! Надеюсь, это понятно. Понятно, Олег Петрович. Назарову я предложил на выбор два варианта: или огласка, и тюрьма всерьез и надолго, до конца дней, или дальний скид Белозерье, тоже до конца дней. Только тогда уже никакой огласки. Просто решил человек в одночасье уйти от мира, и дело с концом. Собственно говоря, это даже красиво. Олег поболтал в стакане виски и залпом выпил. Я знаю его много лет, и я был совершенно уверен, что на первый вариант он никогда не согласится. Он же не знал, что я блифую. «Как блефуешь? не выдержала Виктория. «Если легальное расследование, значит, господину Башилову тоже светит срок. А мне бы этого не хотелось». Нет преступления без наказания. Но мне сдается, что господин Башилов и так достаточно наказан, да или нет. Все молчали. Федор медленно и трудно дышал. Виктор Иванович, разумеется, тут же согласился и на скиты, на Белозерье. А я еще уточнил, что наша служба безопасности будет его регулярно навещать проверять, так сказать, место дислокации, поэтому вбега ему кидаться резону никакого нет. Но у него, наверное,. «Есть своя служба безопасности?» – тихонько спросила Вероника. «Да нет, он же у нас очень благородный отец родной и вообще царь-батюшка. Все время повторял, что на все Божья воля и человеков по земле ходящих он нисколько не боится, а боится только одного Господа. Ну вот Господь все и устроил». Тут Олег неожиданно улыбнулся. «В нашей структуре служба безопасности подчиняется мне и выполняет исключительно мои распоряжения. А икона?» «С иконой я разберусь сам», — твердо сказал Олег Петрович. «Вот, Вероника Павловна меня познакомит с вашим директором, и мы с ним обо всем договоримся». «Я придумаю правдоподобную версию, как она могла ко мне попасть, а он сделает вид, что в эту версию поверит. Я так понимаю, он не глупый человек». «А нельзя просто положить ее обратно в шкатулку?» — спросила Виктория. «Ну, как будто она там и была, это же проще простого». «Нельзя», — твердо сказал Олег Петрович. Она там еще сто лет пролежит или вообще пропадет, не дай бог. А она волшебная. Волшебная, — согласилась Вероника. А Петр Ильич — отличный специалист и человек хороший. И к Федору всегда хорошо относился. Федор шевельнулся, хотя до этого стоял неподвижно, как каменный. И все равно мне придется уйти с работы. Ну, конечно. Я беру тебя к себе, — Олег посмотрел на Федора. Ты все знаешь про модуса категорического силлогизма. а остальное вполне можно выучить. «Вы это серьезно? Если ты пообещаешь мне не красть у меня столовое серебро». Федор только молча открывал и закрывал рот.